Глава шестнадцатая. И еще одно, пожалуй, самое для меня основное и главное. Такое, что занимает сейчас все мои мысли. Непосредственно перед самым вылетом прямо к самолету приехал Ичигов. Я уже запускаться собрался, а тут автомобиль на летное поле выскочил. Притащил за собой клуб пыли. Ветер обрадовался, тут же этот клуб подхватил, в кабину забросил, заставил поморщиться. И не только от пыли, а от неожиданной и потому особенно досадной задержки. Что еще за новые вводные? — Поручик, вас командующий срочно вызывает. Прошу в автомобиль. Недавно же был в штабе. Сделал непроницаемое выражение лица, выбрался из кабины, расстегнул шлем, куртку, сунул в протянутую руку Михаила. Забрался на заднее сиденье автомобиля, пытаясь угадать, чем мог быть обусловлен такой срочный вызов. Грехов особых за собой не знаю и не помню, которые могли бы так неожиданно всплыть. Если только по незнанию что-то где-то умудрился учудить, так ведь тогда ждать бы не стали. Сразу бы все мне в глаза и высказали. Неужели высочайший вызов в столицу пришел, как и говорили, обещали? Да нет, не может такого быть. Это-то точно нереально, на грани фантастики. Поехали. Пожал про себя плечами. А почему бы и нет? За спрос денег не берут. И поинтересовался причинами такого срочного вызова, постаравшись облечь его в такую легкую форму. Мол, просто так поинтересовался, между прочим. А на самом деле мне это вовсе даже и не интересно. Подумаешь, из самолета перед самым вылетом выдернули. Ничего особенного». Ичигов на мой законный вопрос предпочел отделаться незнанием. По штабному ловко ушел от ответа. «Ладно, ехать недолго, тут совсем рядом, можно и потерпеть. Все равно дальше фронта не пошлют, а мне именно туда и нужно». В приемной вместо выступавшего в данном случае посыльным Ичигова Сдерживал наплыв посетителей в мундирах и бизонах незнакомый мне ранее высокий и подтянутый капитан. Видел его вроде бы как один раз в оперативном отделе, но точно в этом не уверен. При виде нас, а точнее Ичигова, он не сдержал облегченного выдоха и сразу же переключил внимание рассерженно гудящих визитеров на адъютанта и откланялся с неприкрытым выражением явного довольства на лице. «Все, господа, больше ничем не могу вам помочь. «Все вопросы, пожалуйста, к старшему лейтенанту», и быстренько ретировался из приемной. На ходу дружески подмигнул мне, в прищуренных глазах словно чертики промелькнули. «Интересно, похоже, ничего особо страшного меня в кабинете не ждет». Айчигов на ходу раскланялся с уходящим капитаном, остановился возле двери в кабинет командующего, развернулся лицом в приемную, подождал, пока затихнет гул голосов и коротким взмахом руки пригласил меня проходить. Под недовольное молчание присутствующих я потянул на себя дверь, шагнул за порог, одновременно оценивая обстановку внутри, выполнил три четких строевых шага и доложил адмиралу о прибытии. Так, Колчака я знаю, а вот с третьим присутствующим офицером не знаком. Видел несколько раз мельком, но ни имени, ни фамилии не удосужился узнать. Как-то не до того мне было. Знакомьтесь, Борис Петрович, это есть тот самый неугомонный поручик, Грачев Сергей Викторович. — Капитан второго ранга, Дудоров Борис Петрович, заведующий организации воздухоплавания. Уверен, что вы обо мне наслышаны. Кивнул в ответ, давая понять, что да, наслышан. Ведь и впрямь мелькала порой в разговорах с летчиками эта фамилия. Даже и видел вроде бы как один раз. А больше ничего о нем и не знаю. Да и видел я его давно. Даже и подзабыть за это время успел. Не до запоминаний мне было. — В отъезде был. — Ты только сейчас вернулся? — Интересно, для чего я так срочно ему понадобился? А что именно ему, так я в этом совершенно уверен. А Александру Васильевичу, думаю, вас представлять не нужно. Зная о вашем совместном плодотворном сотрудничестве, Эссон улыбнулся стоящему у закрытого шкафа Колчаку и тут же стер улыбку с лица. Сделал коротенькую на пару секунд паузу и придавил меня взглядом из-под седых бровей. Борис Петрович только что приехал. И именно по вашу душу, Сергей Викторович, прошу вас выслушать его очень внимательно. «Поручик, знаю, что вы готовы вылетать, поэтому надолго вас задерживать не стану. Перейду сразу к делу». Буквально сразу же после слов адмирала вступил в разговор Дудоров. «Насколько мы могли понять, вы являетесь приверженцем бомбового удара. Даже придумали свой механизм сброса и собственную конструкцию авиабомб. Ответьте, почему не использовали уже готовые? Чем вас система Шнейдера не устраивает?» «А они разве уже есть? И что это за система?» «Я-то откуда это мог знать?» Пожал плечами. «Пока не знаю, что отвечать, да и стоит ли вообще отвечать. Что хочу, то и использую». Дудоров не дождался ответа и продолжил. «Не желаете отвечать? Ваше право. Признаю, что ваше изобретение проще и надежнее, а механизм сброса вообще элементарно работает. Сами придумали?» И я в очередной раз пожал плечами в ответ на вопрос. «Пусть как хотят, так и понимают. У нас есть предложение. Что вы скажете, если мы предложим вам пересесть на гидросамолет?» Отвечу отказом, проигнорировал строгий взгляд Эссена. Меня мой Ньюпор полностью устраивает, и по загрузке, и по летным характеристикам. Самолеты Сикорского на поплавках с ним даже рядом не стоят. Интересно. Дудоров быстро глянул на Адмирала и прошелся к окну и обратно. Остановился на прежнем месте, заложил руки за спину, наклонил голову вперед, словно бодаться собрался. О гидропланах Сикорского мы чуть позже поговорим. Пока меня больше интересует ваш доработанный Ньюпор. Вы ведь и к нему свои руки и голову приложили. Насколько я знаю, все изменения в конструкцию именно вами предложены. На этот раз я решил плечами не пожимать. Только ответить нужно как-то, хитро что ли, чтобы акцент общего внимания переключить на кого-то другого. На кого? Ага. Да, мною. Но я не смог бы ничего сделать, если бы не помощь директора завода и полковника Глебова». Именно благодаря их личному участию и увидели свет эти мои, как вы сказали, изменения в конструкции. Надеюсь, вы об этом знаете? Да, об этом докладывали. Однако вернемся к нашему предложению. И не спешите сразу отказываться. Сначала дослушайте до конца и подумайте хорошо. В таком деле торопиться нельзя. Александр Васильевич, короткий взгляд на Колчака, характеризовал вас как опытного, вдумчивого и бесстрашного офицера. Об этом и ваши дела, и награды свидетельствуют. Постарайтесь оправдать такую его характеристику и доверие. Что же он так настаивает? И адмирал молчит, только посматривает в нашу сторону периодически, а сам бумагами на столе якобы занялся. Колчак вообще к шкафу отвернулся. Стоит в полуоборота И где Остроумов? По идее, он тоже должен в этом кабинете находиться. Все же я в его прямом подчинении нахожусь. Надеюсь, вы знакомы с воздушными гигантами Сикорского? Кивнул коротко. Все о них слышали. Хорошо, что знакомы. В Либове как раз перед войной проходил испытание опытный образец такой машины. Сообразили? Вижу, что сообразили. Да, новый гидросамолет. И показал он себя очень неплохо. К сожалению, нам не удалось полностью провести и закончить все запланированные испытания. Помешали известные события. Согласно первоначальному плану, Либовскую станцию при наступлении этих самых событий должны были перевести на точно такую же станцию острова Эзель. Но Александр Васильевич разработал и представил новый план. Его превосходительство счел необходимым и возможным принять его. Как вы знаете, было принято решение отправить гидросамолеты сразу в Ревель, а Муромца — в Петербург. А я-то думал, что это моя заслуга. А оказывается, это его превосходительство с начальником оперативного отдела так решили. А чего я ожидал? Что по-другому скажут? Наивный. Но ведь здесь тоже ничего не было, пустой мысль. «Для моего Ньюпора только успели полосу подготовить, траву выкосить». «Да, пустой. Но его превосходительство пообещал, что поспособствует быстрейшему вводу в строй Ревельской станции». «Вас не удивляет, почему я вам так подробно все это рассказываю?» «Николай Оттович настоял на этом». «Благодаря вашей удачной бомбардировке этот план был утвержден в Петербурге». «Но вернемся к новому гидросамолету. Сейчас им командует лейтенант Лавров». И, как вы, тоже недоволен своим бездействием. Подал рапорт об отправке на фронт в действующий авиаотряд. Мы пока не решили, удовлетворять это прошение или нет. Но придержать придержали до результатов нашего разговора. Александр Васильевич предложил, а его превосходительство поддержал вашу кандидатуру на эту вакантную должность. У вас больше опыта и летной практики. Великий князь вам благоволит. Уверены, что там вам самое место. Сделал коротенькую паузу. Вильнул взглядом на моего Георгия и вкратчивым голосом добавил «На Илье Муромце столько бомб можно будет в полет брать, что...» «Опять же, четыре пулемета максима на борту. А если использовать его в качестве носителя торпед?» «А, Сергей Викторович, это же как раз все то, что так вам нравится и что вы с таким успехом используете. И используете с такой эффективностью, которой ни у кого пока нет». «Вот и Александр Васильевич на этом муромце только вас в качестве пилота и видит». «Я же говорю, поручик, черти вам ворожат!» — оторвался от бумаг Эстон. «Да что вы мнетесь, словно барышня? Соглашайтесь! Поверьте, там вам самое место будет! Столько всего сможете наворотить!» «Да чего я в Петербурге-то наворочу?» «Почему же в Петербурге? Освоите самолет, механизмы, сработайте с командой и добро пожаловать назад, к нам!» Для чего-то же я согласился на ваше предложение, которое самым чудесным образом совпало с мнением Александра Васильевича и дал добро на перебазирование Либовской станции сюда. Будем создавать новую структуру у нас на флоте под личным управлением капитана второго ранга. Сделал многозначительную паузу, чтобы мы все прониклись сказанным и закончил. Александр Васильевич, вы не ознакомите нас со своими планами? Мы уже ее создаем». Она отлично вписывается в ранее утвержденную схему. Развернулся от созерцания содержимого шкафа «Колчак». Только радиус действия имеющихся у нас гидросамолетов и летающих лодок не позволяет их использовать в полном объеме из этого порта. Поэтому и заинтересовался Борис Петрович вашим самолетом, его практическим применением. Подсказал решение. На московском заводе раньше срока приступили к изготовлению десятой модели «Ньюпора» со всеми вашими переделками. Инженерное управление изучило доклад полковника Глебова и утвердило результаты испытаний. Мы запросили четыре аппарата усовершенствованной модели с увеличенными баками и более мощными моторами. Пока четыре. Дальше. Основной ударной единицей сделаем Муромца, а в сопровождении и прикрытие пойдут новые аэропланы отряда. Если понадобится, будем здесь ставить их на поплавки. Можно будет использовать ваши предложения по воздушной разведке и фотосъемке. Впрочем, мы их уже используем по мере возможности. Самолеты не простаивают, летчики из кабин не вылезают. Основная база нового подразделения будет здесь, в Ревеле. Уже полностью организована работа мастерских, оборудовано хранилище топлива. Запасная станция на время боевого применения так и останется на Эзеле. Неужели, наконец-то, что-то начинает срабатывать? Зря, что ли, я личные отношения с начальством налаживал и с оперативным отделом штаба. Вот и первые результаты появились. Про Муромца к своему стыду даже как-то ни разу не подумал, наверное, потому что он мне на глаза не попадался. А так идея хорошая, даже очень. Опыта эксплуатации многомоторной тяжелой техники у меня достаточно. Ни у кого здесь столько нет. Да еще и в столице какое-то время буду находиться. Уж там-то я в этот раз обязательно должен встретиться со всеми нужными мне людьми. А если удастся с самим Сикорским поговорить, «Деконструкцию хоть немного измен... А ну-ка! Разрешите вопрос?» Получив ответ согласный кивок, продолжил. «Можно будет внести кое-какие изменения в конструкцию, Ильи?» «Быстро, как у вас, поручик, все получается. Раз, и изменения в конструкцию. Что, уже придумали что-то свое? А польза делу будет?» «Обязательно будет. От всех моих предложений какая-то польза есть». «Однако, как вы о себе хорошо думаете? Ну-ну. Но, может быть, это и к лучшему». «Быть в себе настолько уверенным. Только так и можно через некоторых наших чиновников пробиться. Дерзайте, господин поручик. Только предварительно все свои переделки согласовывайте». «С кем согласовывать-то? Кого я там знаю?» «А можно будет все возникающие вопросы через полковника Глебова решать?» «С ним я отлично сработался». Самому, как только что подтвердил мои мысли Дудоров, пробивать и продвигать свои задумки через чиновничьи преграды как-то нет никакого желания. Да и кто будет выслушивать идеи армейского поручика, пусть и авиатора с практическим и боевым опытом?» Александр Васильевич глянул на Дудорова. Дудоров же бросил короткий взгляд на Эссена. Я успел заметить, как в утвердительном жесте опустились веки под густыми бровями. «Думаю, мы сможем решить этот вопрос. Обратимся к его превосходительству, генерал-майору Остроумову Сергею Васильевичу. Все-таки это его епархия. Не думаю, что он нам откажет в такой малости» вот еще один вопрос который мне нужно будет самому решать мало ли кто там за меня похлопочет а костроумову мне лично подойти нужно обязательно и все рассказать весь расклад по этому разговору потому что поступи я иначе и это будет выглядеть явным неуважением к этому человеку а он столько для меня хорошего сделал и наверняка еще сделает о кстати если на заводе начали выпускать самолеты с моими изменениями то получается патенты заработали а где тогда отчисления нужно будет обязательно уточнить вот какие у меня выверты сознания на этом разговор не закончился они то думали что я растаю от такого щедрого предложения а я неожиданно уперся потому что при всех многочисленных плюсах сразу увидел почти столько же минусов нет я конечно же предварительное согласие дал это каким же болваном нужно быть чтобы от такого предложения и подобной возможности отказываться но если самолет будет базироваться в ревели то сюда же нужно будет переводить и производство авиабомб. А то все запасы в порту за раз выгребем. И сиди потом на попе ровно, придумывай на замену всякую ерунду из артиллерийских снарядов. Не хочется от кого-то зависеть, гадать, привезут или нет вовремя бомбы. Я уже не говорю про заправку топливом. Что там за хранилище? Рассчитано ли оно на будущие потребности? Да этот монстр за один вылет сожрет полугодовой запас горючего всей авиационной станции порта а если на него поставят этот самый механизм для прицельного сброса торпед, то где их потом брать, эти торпеды-то? Ладно, с этим я несколько погорячился. Торпеды здесь взять не проблема, только нужные бумаги вовремя заполняй. А вот как их в самолет загружать, подвешивать? Они же тяжеленные да огромные. краном тут не подлезешь, придумывать что-то придется. Или в столице эта проблема уже решена. Ну и самое главное, это же целая новая служба нужна будет а прицельный сброс бомб. Ладно, я на своем самолете-то по сапогу, так сказать, работаю. А на этом гиганте такой финт не пройдет. Тут именно что прицел нужен будет. И еще несколько подобных мелочей, что сразу пришли на ум. Вот я все их и вывалил на адмирала и Дудорова. И получил простой ответ. Вот полковник Глебов и займется решением всех этих вопросов. Нашли и определили крайнего. Вот он мне за это спасибо-то скажет. И самый важный вопрос. «А кто всем этим командовать будет?» «Поставят какого-нибудь дуболома, и вся затея коту под хвост улетит». «Начальником новой станции я так и останусь», — ответил на мой вопрос Дудоров. «С вашим назначением на должность будем решать после вашего же окончательного согласия». «Это хорошо, что начальник уже есть. Кстати, а я ведь за начальника и командира того капитана принимал. Ошибся?» «Да и ладно, не мудрено это». Я же с летчиками станции почти не контактирую, у них свои задачи, у меня свои. И подчинение у нас разное. А то, что мы тогда мое награждение обмыли и за одним столом с ребятами посидели, ни о чем не говорит. Так, поверхностно познакомились. Но ребята, они, правду сказать, отличные. И летают неплохо, из своих самолетов практически не вылезают. На сопровождение, разведку и фотографирование акватории. А предварительное согласие я, конечно же, дал. Но с обязательным условием что никто не будет препятствовать мне вот в этой моей крайней командировке. Потому что была в конце разговора еще одна настойчивая попытка отговорить меня от предстоящего полета, но я уперся. Раз запланировал, надо сделать. Заодно будет время тщательно обдумать поступившее предложение. Может, еще что умное в голову придет. Единственное, так это обрезали срок этой моей командировки. Правда, взамен обрадовали одним, но очень важным уточнением. Действовать в особых случаях по собственному усмотрению. И бумаженцы, и соответствующие снабдили. Дудоров вручил, да напоследок рекомендации озвучил. Канцелярию по авиационным делам при главнокомандующем Северо-Западным фронтом я известил. В крайнем случае, выходите напрямую на Александра Васильевича Каульбарса. Его превосходительство, замечательный летчик, он вам поможет. Ох, что-то слишком много внимания оказывается прикованным к моей скромной персоне. И много прав дают что тоже очень даже удивительно. Ох, не к добру все это. Не спалиться бы где по незнанию реальности. Так что слетаю в Либову, осмотрюсь, выполню пару разведок на предельный радиус. Если получится, попробую и над Пруссией полетать. Обязательно использую бомбы. Бомбы. После поступившего предложения я уже не так оптимистично смотрел на свои скромные, как оказалось, запасы. да Если представить несколько моих самопальных бомб на внешней подвеске Ньюпора, то в свете поступившего предложения с новыми возможностями Муромца это... Это как сравнивать малолитражку и большегруз. Интересно, сколько полезного груза Илья может на борт взять? Дудоров называл цифры, но я к ним отнесся скептически. Пока сам не проверю, не поверю. Посмотрим. Гм. Илья. Илюша. Покатал на языке знакомое имя, улыбнулся. Что там, в прежнем моем мире, мы наш самолет ласково Илюшей называли, Что в этом судьба основа на технику с таким знакомым названием выводит? Значит, так тому там на самом верху нужно. И я, запрокинув голову вверх, в синий купол неба, зацепился взглядом за белые шапки облаков. Обратный путь на аэродром мне пришлось проделать пешком. Про автомобиль все как-то разом после завершившегося разговора дружно забыли. Но это и хорошо. Можно спокойно пройтись, подумать, разложить по полочкам весь этот разговор. Успею я с вылетом. Некуда торопиться тишина на поле. Пусть оно и небольшое размерами, но все равно для меня это летное поле. Лодки и гидросамолеты с воды летают, так что моим мыслям никто не мешает, никто не отвлекает, никого постороннего вокруг нет. Еще раз прохожу со осмотром вокруг самолета, отбрасываю лишние сейчас размышления о недавнем разговоре и полностью сосредотачиваюсь на предстоящем полете. Запускаемся, готовимся к взлету и летим в Либову. Михаил притих у себя в кабине, даже не возится. Тоже раздумывает, наверное, потому как я его сразу же озадачил поступившим предложением. Пусть голову поломает и примет решение оставаться ему в Ревеле или ехать со мной в столицу принимать новый самолет. Не все там просто будет, придется и поучиться. Вот такие воспоминания крутятся сейчас в моей голове под неумолчное монотонное тарахтение мотора. И неизвестно еще, что крутится быстрее. Мои мысли или пропеллер перед глазами. Да еще этот разговор со строумовым о Гатчинской авиашколе. Прокручиваю оба разговора и понимаю, что трудно мне придется по возвращении. Прямо узел какой-то вокруг меня завязался. Сейчас, когда мы возвращаемся назад в Ревель на истерзанном самолете и на последних резервах еле дышащего мотора, я прекрасно осознаю, что нужно было не брать паузу на раздумья, а сразу идти с разговором к Сергею Васильевичу и в этот же день отправляться в Петербург. Зря столько времени потерял. Все без толку. Ну, почти все. Ведь кое-что я все-таки сделал. Какой-то задел на будущее, хочется надеяться. Почему мою голову терзают столь мрачные мысли? Да потому что вся эта командировка обернулась практически впустую пустую временем. Хочется надеяться на обратное, но после того, как столкнулся с неповоротливым армейским управленческим аппаратом, его инертностью и разобщенностью, последние надежды развеялись в прах. Да мне небеса благодарить нужно за нормальное ко мне отношение и участие Остроумова и Эссена. Нет, я, само собой, исправно поднимался в воздух, выполнял облет по предварительно согласованному маршруту, докладывал после посадки обо всех замеченных в море судах. И все шло как обычно. Даже умудрился один раз забраться на территорию, занятую противником. Довелось и бомбы сбросить по колоннам на марше, и из пулеметов по разбегающимся немцам в волю пострелять, и пофотографировать результаты своих действий где была такая возможность, само собой. Но уже прежнего задора не было. Ясно понимал, что это не те масштабы. Так, если только попугать да пошуметь немного. Нечего мне больше в либове сидеть. И немецкие моряки прежних ошибок не повторяли. На удивление быстро сделали нужные выводы из прошлой моей удачной атаки и организовали службу воздушного наблюдения и прикрытия своих судов. Потому как на подходе к первому же обнаруженному нами военному кораблю наткнулись на плотный, даже не заградительный, а довольно-таки прицельный огонь. И, не солоно хлебавши, убрались прочь, на прощание огрызнувшись из пулемета парочкой длинных очередей. На отходе столкнулись с авиацией противника. Наверняка это с кораблей успели вызвать подмогу. Решили отыграться за прошлое. Перехватили нас над морем, уже в прямой видимости берега. И зашли они как раз оттуда, с суши, замаскировались на ее темном фоне, поэтому мы их и заметили поздно. «Даже и не я заметил, а мой стрелок-наблюдатель, честь ему и хвала». Михаил в плечо толкнул, привлекая внимание. Показал рукой вправо и вниз. «Ничего не вижу. Чуть накренил самолет вправо же. И только тогда заметил три массивных силуэта на фоне воды. Сначала не понял. Лишь спустя секунду сообразил, что это у них поплавки внизу болтаются, поэтому и силуэт таким большим кажется». Обрадовался увиденному. Сразу же мысль мелькнула. Из-за этих поплавков у немецких самолетов лобовое сопротивление выше, и скорости, соответственно, ниже. Но не угадал. Скорости у нас оказались почти равные. Похоже, у немцев и моторы мощнее стоят». Обрадовался и тут же испугался. Крикнул Михаилу, чтобы бомбы сбрасывал. Не хватало еще, чтобы шальная пуля в бомбу попала. «Ну его, этот лишний риск. Жалко, конечно, их просто так терять, да ничего не поделать». Почти сразу же самолет вздрогнул, освобождаясь от опасного и тяжелого груза. Облегченно выдохнул и вспух в потоке. Подпрыгнул вверх, словно радуясь долгожданной легкости и свободе. И я придержал машину ручкой. Придавил ее, удержал в горизонтальном полете. Вот сейчас и посмотрим, чего я стою как летчик. Навалился азарт. Через все тело с макушки до пят, словно электрический разряд проскочил. Даже зубы заныли. Встряхнулся. Голова, словно калькулятор, заработала. «Покрутимся?» И я развернулся навстречу приближающемуся противнику. Красивого воздушного боя не получилось. Немцы так и летели тройкой по прямой, и даже расходиться не собирались. Проскочили мимо друг друга на встречных курсах. Пилоты нам при этом что-то руками показывали, да я внимания особого не обратил. Обернулся назад, заорал, перекрикивая трескотню мотора. «Почему не стреляешь?» А в ответ растерянные глаза вахмистра. «Ах ты!» Для него же все в диковинку, первая стычка с неприятелем в воздухе. Ну, блин, сколько раз на эту тему с ним разговаривал, тренажи проводил, и такая обидная осечка. Растерялся, что ли? И я постарался сделать самое зверское выражение лица, на которое только был способен, сопровождая все это зверским рыком. «Очнись, Миша, стреляй!» И погрозил ему кулаком, огромным, из-за надетой коричневой краги. И ручкой управления самолет резко вверх поддернул, чтобы в себя быстрее пришел. Оглянулся еще раз, кажется, оклемался. Ну да, первая встреча с самолетами противника. Зато запомнится на всю жизнь. Кстати, а немцы-то почему не стреляли? Манерничали? Ну да, что-то такое я подобной чуши слышал. Развернулся вдогонку и снова оказался на встречных курсах с противником. Они тоже успели развернуться. Проскочили в очередной раз мимо друг друга. Голову чуть себе не отвинтил, пришлось покрутить подбородком влево-вправо. Так резко осматривался. Но в этот раз четко увидел, как в нашу сторону тянутся руки с пистолетами. Вру. У одного винтовку умудрился заметить. Тут же сам себя и поправил. Не винтовка, а наверняка какой-нибудь карабин. Куда в тесную кабину с винтовкой-то? Стреляют? Может быть. Но мимо даже близко пули не свистят. На удачу полят или просто хотят напугать. Мысли промелькнули, а руки уже завалили не упор в крутой вираж, заходя немцам в хвост. О! Наконец-то сообразили, разделились, начали расходиться в разные стороны. А тут и Михаил опомнился, окончательно пришел в себя. Так что не вовремя мы собрались разбежаться. В честь и Михаила он стрелял намного лучше немецких стрелков. Вот оно, преимущество автоматического оружия и полные магазины в обоих пулеметах. Да, дистанция смешная, в сотню метров приблизительно на расходящихся курсах. Сами же и подставились боком под наши выстрелы. Первый аэроплан Михаил сбил сразу, первой же очередью. Воспользовался расслабленностью противника и его полной уверенностью в своем численном преимуществе. Ишь, постреляли они и разойтись решили. Наверняка намеревались зажать нас со всех сторон. А скорости-то у нас почти равные. Самолеты словно мишени в тире, почти неподвижно висят. Иду ровно вслед за ведущим немецкой тройки. стараясь не дергаться, чтобы Михаилу все условия создать. Протарахтела за спиной короткая очередь. Быстренько мотнул головой влево-вправо. Расстояние плевое, рукой дотянуться можно. Утрирую, конечно, но все равно недалеко до немцев. Четко увидел, как от винта до кабины правого немецкого самолета пробежала ровная строчка пробоин. Немецкий пилот завалился на бок. Потом вроде бы как кивнул мне головой и скрылся за обрезом кабины. А его самолет резко ушел в сторону левым креном и сразу же нырнул вниз. Только поплавки своим обшарпанным днищем мелькнули. Сам не понимаю, как я все это успел заметить. Даже на таких скоростях все это заняло буквально несколько секунд. Оглянулся через плечо, стараясь при этом не дернуть ручкой. Ага, держим прежний курс. Михаил уже перекинул пулемет на другой борт. Взгляд на ведущего. Так и идет ровненько, даже не дергается. В задней кабине вижу, как головой стрелок крутит. Так совсем не интересно За спиной снова протарахтела очередь. К сожалению, мимо. Слишком на большое расстояние за эти секунды успел отлететь второй самолет. Зато в нашу сторону снова затрещали выстрелы. Мимо. О! Немцы впереди сообразили, ушли в разворот. Второй в мою сторону вираж крутит, ближе подойти старается. Стреляет без перерыва. Пошел злой и короткой змейкой, заваливая самолет с крыла на крыло, вдогонку за уходящим ведущим, сближаясь с ним на виражах. Выжимаю всю мощь из мотора, выжимаю рукоятку дросселя в панель. Словно это может чем-то помочь. Да мы все еще пока чуть-чуть выше, поэтому можно уменьшить угол тангажа и за счет этого быстрее разогнаться. Так и вышло. Догнали ведущего, приблизились на нормальную дистанцию, можно стрелять из курсового пулемета. И тишина в задней кабине. Оглядываюсь, а Михаил так второго немца и продолжает выцеливать, все внимание ему уделяет. Нет, так дело не пойдет. На будущее нужно будет отработать наше взаимодействие, чтобы не было больше таких вот накладок. Что я, впустую немца догонял, так получается. А сзади старается нас догнать второй немец. И догоняет ведь постепенно. Что у них за моторы такие стоят? Совсем на наш не похожи Огромным плюсом было то, что не было у них никакой групповой слетанности. Друг друга они, само собой, пытались прикрывать по мере возможности, но и только. Да еще заметно подрастерялись в первый момент после удачной стрельбы Михаила. А я этой заминкой в полной мере и воспользовался. Какие у меня плюсы и минусы? У нас самолет легче, поплавков нет, поэтому он маневреннее, и лобовое сопротивление у него меньше. Значит, мы быстрее разгоняемся, и в наборе высоты можем дать им фору. А они на виражах нас сделают за счет того же более высокого сопротивления. И потеряют скорость, может быть. Здесь их и подловим. Опять же, Михаилу на виражах проще целиться и стрелять. Повезло, что никого из нас пока не задели, и в мотор с топливным баком не попали. Ручку плавно на себя и тут же заваливаю ее влево. Выворачиваю шею, стараясь поймать взглядом догоняющий нас самолет. Вижу чуть ниже и сбоку ошалевшие глаза немецкого пилота. Через очки вижу. И тут же отдаю ручку от себя, увеличивая крен, прибираю обороты. Разворачиваемся буквально на одной ноге. И вот он, второй самолет. Подловили мы его как раз на вираже. Они-то крутили его плавненько, почти блинчиком. А я резко, в своей манере, с помощью крена и педалей. Поэтому и выкрутил его чуть быстрее, поменялся местами, догнал и дальше уже вступил в дело Михаил. Несколько очередей за спиной, и я сразу же ухожу в противоположную сторону, резко переваливая машину в обратный крен. И снова расходимся почти на встречных курсах с оставшимся в одиночестве немецким ведущим. Только на этот раз я иду в море, а он в сторону берега. Так сложилось. Стучит за спиной пулемет, резко обрывается очередь. Закончились в магазине патроны или заклинило? Парочка вражеских пуль стучит по многострадальному корпусу, взлохмачивая лакированную фанеру. Из самозарядки бьет? Потому как почти на пулеметную очередь похоже. Лишь бы тросы управления нам не перебило. Прибираю обороты, резко разворачиваясь вслед и с удивлением вижу удирающего к берегу противника. На выходе из крена рука уже привычно вжимает рукоятку дросселя в панель. Ручку управления отдаю чуть от себя, и самолет медленно разгоняется. Правда, так и окажусь чуть ниже немецкого самолета, но нам это на руку. Можно будет из курсового пулемета стрелять, а немцу под свой хвост не с руки отстреливаться. Уйдет или нет? Похоже, точно такая же мысль пришла в голову Михаилу, потому как над головой заработал верхний пулемет. Сначала одна коротенькая очередь на несколько патронов, вторая точно такая же, и третья длинная, до конца, до железки. Пауза. Перезарядка. представляя выпрямившегося в полный рост в задней кабине Михаила, и меня снова потряхивает. Бррр. Стараюсь вести машину ровно, чтобы мой товарищ не вывалился. Ну и что, что он в привезных ремнях и с парашютом? Все равно страшно. Держимся за немцем, как привязанные. Не догоняем, но и не отстаем. А у него стрелок через обрез кабины перевесился, нас выцеливает, стреляет. В левой нижней плоскости обшивка залахматилась. Попал, зараза. И в правой. И не отвернуть, приходится идти ровненько, чтобы Михаилу не мешать. С облегчением слышу длинную очередь над головой. Тут же еще одну. И самолет впереди выбрасывает черный клуб дыма с редкими проблесками пламени. Тут же вспыхивает и огненным комком уходит вниз, в море, разваливаясь на куски в замедленном падении. Провожаем обломки взглядами до самого конца. Я-то точно провожаю. нету у немцев парашютов. Никто не раскрыл купола. Впрочем, после такого взрыва вряд ли кто из экипажа смог уцелеть. Разворачиваемся и проходим над местом воздушного боя. Осматриваем волны, но ничего кроме обломков не видим. И вокруг никого. Горизонт чист, ни самолетов, ни кораблей. Возвращаемся на свой аэродром. Минут через 30 начинает снова немного потряхивать. Только теперь уже из-за другого. Азарт боя уходит, и нервы начинает отпускать. Оглядываюсь на Михаила, в ответ получаю поднятый вверх большой палец. Смотрю вопросительно. В прошлый раз он меня точно так же уверял, что все с ним в порядке. Нет, улыбается, значит и впрямь все хорошо. Только что-то бледноват, Вахмистр. На подходе к аэродрому срывает кусок перкали с нижней правой плоскости. Парирую правый крен элеронами, держу горизонт да где же эта площадка? Садиться пришлось на повышенной скорости. Стоило только убрать обороты, как начинал неудержимо увеличиваться крен. Эффективности рулей не хватало, поэтому и пришлось подходить низко, садиться плавненько и по возможности мягонько. Сесть-то сели, мастерство его никуда не денешь. А вот площадки для увеличившегося пробега оказалось мало. Выкатились в бурьян, остановились в зарослях шиповника и еще каких-то кустов. Нижнему крылу совсем плохо пришлось. Набежавший народ дружными усилиями вернул аппарат на твердый грунт. Можно вылезать. Отстегнул привязные ремни, подвесную систему. Отбросил назад лямки, спрыгнул на землю. Оглянулся на Михаила, проконтролировал визуально его состояние. Похоже, что сей организм цел, ничего у него не задело и не повредило. И вообще, после сегодняшнего про нас можно смело сказать, что мы с ним в рубашке родились. И сами целы, не царапинки, и самолет цел но ну, почти цел пробоины и торчащие из фанеры щепки ерунда мы их быстро залатаем главное что мотор и жизненно важные элементы планера не пострадали миша вылезай или тебе помочь поторопил товарища сейчас дай дышаться а сам так и сидит голову откинул на спинку сиденья глаза прикрыл из под шлема видно как струй капотта на висок стекает а военный народ вокруг самолета ходит Повреждения и пробоины рассматривает. Пальцами на ощупь проверяет. Обошел я вокруг. Действительно, не все так страшно, как казалось в полете. Фанеру на фюзеляже снова немного покоцали, но, к счастью, тросы управления не зацепили. А дырки? Ну и что, что дырки? Золотаем. Пока как-нибудь зашпаклюем, замажем, а основательным ремонтом уже в Ривеле займемся. «Вот с крыльями сложнее». Моих запасов для ремонта подранной кустами плоскости не хватит. Придется изыскивать подходящую ткань для заплаток и обтяжки. И как эта обшивка умудрилась слететь? Всего пара пробоин и на тебе. Эх, жаль, что отсюда, при перебазировании авиационной станции, все запасы увезли в Ревель. Ничего, выкручусь. Вместо перкаля можно льняную ткань использовать. И лак какой-нибудь найду. Магазины и лавки работают в полной мере. Война войной, а торговлю никто не отменял. Тут, в Либове, до нас неутешительные слухи дошли о проигранных сражениях в Восточной Пруссии. И что я тогда без дела здесь сижу, если лететь-то мне всего ничего до фронта? А почему бы и нет? Ведь мне разрешено действовать на свой страх и риск в особых случаях. А это как раз и есть тот самый особый случай. Опять же, прямого начальства надо мной здесь нет. Никому я не обязан подчиняться, и тем более, не перед кем мне отчитываться. Так что, почему бы и не слетать на фронт? Особенно, если точно не знаю, когда мне теперь удастся сюда вернуться. Но на всякий случай в Ревель об этом своем решении все-таки сообщать не буду. Поговорила пришедший в голову идеи с Михаилом. Вахмистер горячо одобрил это мое решение. После прошедшего боя так и рвется в небо. Награды-то мимо нас пролетели, даже не задержались. Потому как, к огромному нашему сожалению, сбитые нам не засчитывали. Некому сей факт подтвердить было. А мы лица заинтересованные, нам никто не поверил. То есть поверить-то на словах поверили, поудивлялись и повосхищались в очередной раз. Но для бумаги реальные свидетели и свидетельства нужны. А откуда им на море взяться? Так что официально того боя не было. А мы с Михаилом решили отныне и навсегда фотокамеру с собой постоянно возить. Вот как раз на такой случай. Не откладывая дело в долгий ящик, предупредили местное начальство. Возражение, как и ожидалось, не встретили благодаря нашим бумагам и перелетели в ковну. Там дозаправились, с помощью механиков из местной воздухоплавательной роты окончательно и качественно починили свою матчасть, перетряхнули за день мотор, проверили его после установки и на следующий день продолжили полет к месту расположения штаба первой армии. Встретили нас там? Да никак не встретили. Никому мы здесь не нужны. Во-первых, своих авиаторов хватает. Пусть их немного, но и эта малость в действительности никому не нужна. И понятно почему. Выхлопа с них никакого, отдача минимальна то есть отдачи вообще нет. Если только связи между войсками и штабом нет, тогда можно использовать самолет в качестве курьера по доставке донесений и распоряжений. Да и то не всегда такое возможно, потому как и погода на это дело сильно влияет, и не на всякую площадку эти хлипкие на вид этажерки сесть могут. Поэтому и отношение такое к авиации соответствующее, несмотря на только что принятый приказ об усилении воздушной разведки. Ну, полетают они над войсками, что-то там и такое высмотрят, никем и ничем не подтвержденное. Ну, покрутятся иной раз в редкой карусели с самолетами противника, из пистолетов и револьверов в свое удовольствие постреляют. И все. А топливо им давай, запчасти вези, да еще и продовольствие отпускай. Одна лишь морока от этих авиаторов. Вот в таких условиях нам и предстояло работать. Хорошо хоть топливо дали почти без проблем. Местные летчики приняли душевно, в отличие от оперативного отдела штаба. Там мне просто посоветовали не отвлекать попусту офицеров от работы. Если бы ни бумага Дудорова и не мои боевые награды, вообще бы разговаривать с пришлым варягом не стали. Ладно, остается действовать на свой страх и риск, благо фотоагрегат у нас теперь всегда с собой. Благодаря увеличенному радиусу полета и большему времени нахождения в воздухе, нам удалось в первые же дни далеко забраться на территорию противника. И что самое интересное, летали свободно, никому до нас никакого дела не было. Мелькали какие-то самолеты на горизонте, но близко не приближались. А ведь мы еще и фотографировали там все, что считали необходимым. Правда, добиться проявления привезенных фотоснимков было сродни настоящему подвигу. Потому как никому это не нужно. Пришлось снова раскошеливаться и снова обращаться к помощи Золотого Тельца. Только благодаря ему мы получили первые снимки в бумаге и предъявили их командованию. Ну как командованию? Никто меня к нему и не пропустил, кто я таков. А вот лично передать все снимки в руки начальника оперативного отдела штаба я смог. И на словах объяснил все, что мы успели рассмотреть и снять. После такого прямо руки опускались. Хорошо еще, что сумели встать на довольствие в местной авиароте, а то бы совсем грустно было. На следующий день снова по собственной инициативе вылетели на разведку. Пофотографировали, для чего приходилось снижаться и рисковать нарваться на ружейно-пулеметный обстрел с земли. И снова с проявленными и отпечатанными снимками вернулся в штаб. Уже закрывая за собой дверь, успел заметить краем глаза, как мои снимки были небрежно брошены на стол. В придачу к точно таким же вчерашним. Это что, их даже не смотрели? Я разозлился, развернулся и направился к командующему. Пришлось долго ждать приема, и лишь в конце дня удалось пробиться к генералу. Что сказать? За это время я успел несколько остыть и трезво оценить сложившуюся ситуацию. Если сейчас меня не услышат то завтра еще раз слетаю на разведку и буду возвращаться назад в Ревель. Там меня хоть кто-то знает и к добываемым мною сведениям относятся более чем достойно. По крайней мере, хоть просматривают снимки. Ренин Камф сразу поразил воображение своими огромными и пышными усищами. И я приступил к докладу, над которым тщательно размышлял все то время, которое пришлось провести в приемной. И только в процессе этого доклада в полной мере ощутил на себе всю харизму этого сильного человека. Несмотря на явное встречное недоверие, рассказал о своих наблюдениях в полетах, которые подтвердил лежащими в оперативном отделе штаба снимками. Все это время генерал молчал, внимательно слушал и смотрел мне в лицо. Ну и а не опускал глаз. Что мне терять-то? — Это все, поручик? Когда можете идти? — Погодите. Это не о вас газеты писали? Об атаке на крейсер? — На этом и закончился этот такой длинный и тяжелый сегодняшний день. Похоже, не поверили мне. А на завтра мы с Михаилом разбомбили железнодорожную станцию. Пролетая над территории противника, заметили в стороне железнодорожный узел. Прошли над станцией, сделали пару снимков и развернулись на повторный заход. Приготовились, учли ветер и тщательно прицелившись, сбросили все наши бомбы на груженные эшелоны. Ушли в сторону, набрали высоту, развернулись и прошли чуть в стороне от станции, наблюдая взрывы и быстро разгорающийся пожар. Напоследок сфотографировали результаты своего труда, И полетели назад. Надеюсь, теперь нам поверят. Снова пришлось за свой счет печатать фотографии. Но какая в таких условиях может быть секретность? Правильно, никакой. Да ничего не поделать, нужно исходить из существующих реалий. В оперативный отдел я уже не пошел, а сразу записался на прием к командующему. И снова, как и в прошлый раз, статус георгиевского кавалера помог, иначе бы не приняли. И на этот раз ожидание мое еще сильнее подзатянулось. В конце концов, меня все-таки приняли. Я снова рассказывал и описывал увиденное, на этот раз подкрепляя рассказ снимками. Интересно было наблюдать смену выражений на лице Рейненкамфа. Сначала брезгливое недоверие и скептицизм. Потом легкая растерянность, когда командующий даже соизволил впервые за все время взять мои фотографии в руки. И в конце явная заинтересованность. Вот только завершающий разговор вопрос мне не совсем понравился. Генерал пошевелил верхней губой, отчего усищи зашевелились, оторвался от снимков и уперся взглядом в мои глаза. Показалось на краткий миг, что заглянул прямо в душу. «На карте покажите, где сделали снимки, и не дай вам бог ошибиться, поручик». Через десять минут уточнений я вывалился на улицу мокрый от пота. Так сильно перенервничал. Знаю же, что все правда, что все снимки только недавно сделаны, а вот это поганое ощущение когда твоим словам, а значит и тебе лично не верят, заставляет здорово волноваться. Беда. И недоброжелатели я себе этими своими визитами заимел столько, что даже говорить не хочется. Да и ладно, главное, дело сделал. Надеюсь, хоть как-то мои снимки пригодятся. Никто нас не тревожил, задач никаких не ставил. Местные ребята за это время несколько раз поднимались в воздух, летали на разведку, пугали аэростаты противника. С завистью и понятной задумчивостью посматривали на наши пулеметы. Предлагали и нам присоединиться к этому веселью, но у меня уже не было сил. Опять же, бомбы закончились, и боезапас подходит к концу. Вроде таких патронов нет, за свои покупать не хочу. А просто так мне их никто не даст в нужном количестве. Поэтому считаю, что моя задача здесь выполнена, и можно возвращаться в Ревель. А здесь сам по себе, и разрешение на убытие просить ни у кого не нужно. Настроение поганое, поскольку воочию увидел всю инертность, косность и неповоротливость государственной махины. Надеялся, что будет хоть немного, но лучше. Зря, как оказалось. Остается попробовать что-то сделать там, где это нормально воспримут. И верить, что от моих усилий хоть какие-то круги разойдутся.